Глава третья. Мы прямо сейчас сможем сделать, уточнил переминающийся с ноги на ногу роман, не обращая внимания на мой задумчивый вид. Не хотелось бы затягивать. Да, противопоказаний нет, кивнул я, напоследок оглядывая помещение. Пошли. По пути мы ни с кем не пересекались, а потому довольно быстро прошли в комнату, в которой за время нашего отсутствия Миша навел идеальный порядок. Правда, положительное впечатление смазывалось тем, что с моей кровати раздавался богатырский храп. Конечно, этот паразит вскочил с кровати, как только мы открыли дверь, но увидев, что вошли мы, а не кто-либо еще, снова завалился обратно. Никогда бы не подумал, что ему нужен сон для своего существования. «Я все убрал, и мне было чертовски скучно. Зачем вы заперли двери?» – равнодушно спросил призрак, глядя в потолок и заложа руки за голову. «Может, чтобы никто сюда не вошел? раздраженно ответил я, глядя на него. Мой взгляд никакого эффекта не дал. Поэтому, махнув на него рукой, я подошел к ящику с эликсирами, который стоял на столе, и, открыв его, заглянул внутрь. Вроде ничего не пропало. Три коробочки, в которых лежали шприцы для нашего вампира, были на месте. Остальные колбы вроде тоже, по крайней мере, никаких зияющих пустот видно не было. Уж как утрамбовывал ящик-призрак, я прекрасно видел стараясь впихнуть как можно больше, не привлекая особого внимания. Я открыл одну из металлических коробок и достал шприц с бурым содержимым. Роман с облегченным видом сел на стол и закатал рукав рубашки, отворачиваясь в сторону. Как оказалось, после первых опытов он еще и чертовски боялся уколов, поэтому эта процедура всегда проходила в ожидании, когда этот недосмотр рухнет в обморок. Слава богу, сегодня все прошло без эксцессов. Видимо, свалить к своим новым, ну или старым подружкам, ему хотелось гораздо больше, нежели изображать овощ и получать от меня пощечины, пока не придет в себя. Тоже мне вампир. Воплощение истинного зла и ужаса, что после укола лежит и слабым голосом просит стакан холодной водички. «Ах да», — усмехнулся я про себя. еще щит и меч империи. Совсем забыл». Подождав несколько минут, во время которых в комнате царила напряженная тишина, он показал мне свои зубы, которые были ровными, без каких-либо намеков на трансформацию, и радостно опорхнул, забыв даже закрыть за собою дверь. «Сегодня еще не время делать инъекцию», – задумчиво пробормотал Миша, моментально забыв про свою обиду. «Что-то идет не так. Мы не могли ошибиться». «Я в курсе». И мне это тоже не совсем понятно. Подойдя к двери, я осмотрел замок и прикрыл ее за княжичем. Нужно проверить кампус. Хотя бы поверхностно. Может, найду ответ на этот вопрос. Ну или хотя бы намек на него. Я вернулся к кровати и вытащил из-под нее меч, повесив его на пояс. «Миша, у меня для тебя будет очень важная миссия». «Ну, говори уже!» буркнул он, не дождавшись от меня продолжения. Я уже давно понял, что его нужно прежде всего чем-нибудь заинтересовать и выждать паузу, во время которой он надумает всякого и доведет себя до нервного срыва. Иначе этот гениальный ученый, скорее всего, просто забудет о просьбе через пять минут после того, как согласится ее выполнить. Пригляди, пожалуйста, за романом. У тебя это хорошо получится, в конце концов ты и не видим, продолжил я, дождавшись нужного состояния призрака. Я, конечно, не параноик, но пока не буду уверен, что здесь все чисто, мне не слишком хочется оставлять его одного в компании незнакомых мне людей. Тем более таких, как его компания. Эх, вот он отцовский долг – уберегать своих безмозглых чад от глупостей, совершенных под действием гормонов и банальных разводов от своих якобы друзей. Состроив вид самого несчастного призрака в мире, он нехотя поднялся и, подтягиваясь, направился к двери. «Миша!» — я покачал головой и усмехнулся. «Что, Миша?» — обернулся ко мне ученый. «Думаешь, что он мне не как родной сын? Думаешь, дядя не может так относиться к своему племяннику?» — сплеснул он руками. «Да я спать без вас не мог, переживал за него». «Все, иди. Если что, я знаю, с какой скоростью ты можешь передвигаться». Я вышел из комнаты, следом за ним, поправляя на поясе меч. Если бы сильно захотел, то уже был бы на месте. «Надо еще один ключ для меня попросить, у мадам Козловской», задумчиво произнес Михаил, выйдя за мной и смотря, как я закрываю дверь. «Не сейчас, конечно, когда ты вотрёшься к ней в доверие, и она не захочет тебя съесть. Не хочешь попробовать её соблазнить?» С серьезным лицом обратился ко мне призрак. Правда, увернувшись от подзатыльника, он не стал дожидаться моего ответа и тут же унесся в сторону лестницы на второй этаж. Я огляделся. Было часов 10 вечера. За всеми хитросплетениями, перемещениями и беседами время пролетело незаметно. В свет в коридоре кампусов был приглашен. Видимо, кто-то надеялся, что прилежные ученики разойдутся по своим конурам и лягут в кроватку. Но по комнаткам они действительно разошлись. То тут, то там раздавался смех и громкие голоса, но тем не менее в коридорах было пусто, и мне это играло на руку. Привлекать к себе внимание не слишком хотелось. Так, сначала надо подумать, кто может вытягивать силы из вампира. В своем мире я понятия не имел о иных или тварях, которые были способны на такой фокус бестесного и тактильного взаимодействия. Но это совсем другой мир так что тут вполне возможно и нет ограничений, известных мне. Это значит, подозреваем всех, кто просто тянет силу. Сюда входят духи, призраки, демоны и ведьмы. Есть еще вариант, что это какая-то магически созданная вещь или заклинание, но тут я бессилен. О магии и артефактах, созданных людьми, я узнал только в этом мире. Поэтому в этой сфере у меня нет пока даже базовых знаний. А это значит и догадки строить бесполезно. Перебрав в голове варианты, я решил просто пройтись по кампусу и проверить его на сверхъестественные знаки. Вполне возможно, это поможет мне что-то узнать. Мне понадобилось 20 минут, чтобы обследовать первые три этажа. К сожалению, ничего подозрительного я так и не заметил. Никаких бы то ни было знаков, ни запахов, мерцания энергетического света или изменения температуры не было и в помине. Нет, кое-какие запахи, конечно, были, но сомневаюсь, что сверхъестественная тварь могла бы привлекать к себе внимание и говорить о своем появлении, разнося повсюду запах травки и алкоголя. Похоже, детям после новостей первого дня преподаватели решили дать расслабиться. Выше подниматься я не стал, там вовсю гремела музыка и в коридорах слышалось нездоровое шевеление, сомневаясь, что первокурснику, особенно такому, как я, не слишком родовитому, Там будут рады. Так или иначе, если бы тут поселилась тварь или блуждал по коридорам злой дух, он бы точно не ограничился двумя верхними этажами. Не хотелось думать, что чутье охотника дало сбой, но как бы то ни было, в комнату я вернулся ни с чем. Дай мне свой нож! В комнату следом за мной залетел Миша, от которого буквально веяло раздражением. Нет, этот маленький, дай мне огромный боевой кинжал. Зачем огромный-то? Спросил я, когда наконец понял, о чем он меня просит. Все же я удивился подобной просьбе. Никогда не замечал проявления агрессии со стороны безобидного призрака. «Я выколю себе глаза. Ты даже представить не можешь, чем твой дружок занимается. Это же ни в какие ворота не лезет. Наверняка твое влияние. Это безнравственно, аморально и...» «С девушками?» Уточнил я, вспоминая, что упустил момент, и не узнал о нравственности и морали среди высшей знати, полагая, что миры одинаковые. «С одной!» – вскипел ещё больше призрак. «Он же не такой, не такой!» «Тогда вообще все нормально!» – утихомилил я Михаила и усадил на кровать. «Он молод, красив, благороден, неприлично богат, а его отец – князь этого края. Чего ты хотел? То, что она одна?» уже делает его образцом морали и сдержанности. Я уверен, что если бы он только разрешил, то некоторые сразу бы группой и голые приходили. Так что если он не в миссионерской позе с выключенным светом, то это не значит, что нужно устраивать истерику. Успокойся. Я успокоюсь, когда промою глаза кровью и вырежу часть мозга, отвечающую за воспоминания. Он обреченно рухнул на кровать и взялся за голову. Я даже не стал спрашивать, что именно привело его в такой раздрай. Действительно, бывают моменты, когда чем меньше знаешь, тем крепче спишь. «Никогда! Ты слышишь? Никогда я больше не буду следить за своими родственниками!» Не став отвечать шокированному учёному и все еще посмеиваясь, я направился в ванную, чтобы умыться. Напряжение этого дня сказывалось, и усталость начала немного накапливаться. Прибегать к бодрящим эликсирам я пока еще не хотел, нужно было восстановиться после ранения, а делать это все же лучше естественным путем. Так организм быстрее развивается и набирает силу. Открыв кран, я некоторое время посмотрел в зеркало, ожидая, пока текущая из крана вода станет похолоднее, и, набрав ее в ладони, смочил лицо. Несколько секунд я просто наслаждался прохладой, но внезапно появившееся чувство, что на меня кто-то пристально смотрит, прошлось по телу тысячами уколов, поднимая волосы дыбом и заставляя сердце застучать в два раза чаще. Я открыл глаза и, обернувшись, тщательно осмотрел все помещение. В ванной был я один. В комнате тоже никого не было, кроме Миши, который невидящим взглядом смотрел перед собой. Неожиданно сильный холод окутал все тело, заставляя кожу покрыться мурашками. «Что за черт? Повернувшись к зеркалу, я увидел изморость, покрывшую всю его поверхность. Я медленно протянул руку к зеркалу, очищая поверхность, и от неожиданности вздрогнул. В отражении, прямо за моей спиной, стояла девушка в ночной белой рубашке с длинными черными волосами, которые закрывали практически все ее лицо. Одежда и волосы ее были мокрыми, вода буквально ручьем стекала на пол. Она протянула руку в мою сторону, как будто хотела коснуться или схватить. Естественно, я не собирался позволить ей сделать подобное. Одним движением, выхватив меч из ножен и резко развернувшись, я уже закрутил им восьмерку, вспарвая пространство серебристыми росчерками и наполняя воздух свистом летящего лезвия, как понял, что передо мной никого нет. Пол в том месте, где стоял призрак, был абсолютно сухим и чистым. «Миша, куда она делась?» Прорычал я, тут же выбегая из комнаты и оглядывая коридор. Кто? Он высунулся из комнаты, глядя на меня непонимающим взглядом. Призрак девушки. Только не говори, что ты ее не видел. Ты ее должен был видеть, уже тише проговорил я, заходя в комнату и захлопывая за собой дверь. Ну, я не видел. Он развел руки в стороны, аккуратно заходя в ванную комнату. Я даже не чувствую ничего подозрительного. «О, круто ты мечом машешь! Даже шампунь не задел!» «Быстро бери нож, выковыривай себе глаза, вскрывай голову и возвращайся к Роману!» — скомандовал я, буквально выталкивая заботливого дядюшку из комнаты. «Тут что-то происходит. Нельзя оставлять его одного!» «Совсем рехнулся!» — были последние слова перед тем, как я закрыл перед его лицом дверь. «Так, это уже странно и совсем не смешно!» Почему я не почувствовал ее раньше? И почему смог увидеть только в зеркале? Опять же, она мне ничего не сделала. Не хотела или не успела? И почему она явилась именно мне, а не сотне учеников, которые сейчас веселятся в своих компаниях? М да хотел найти сверхъестественное, оно нашло тебя саму. После битвы с Арахной я переступил порог, отделяющий чувство охотника от простого человека и сейчас был уверен, что эта сверхъестественная тварь еще вернется. Нужно срочно обезопасить комнату, чтобы здесь ничего не угрожало Роману. Он парень у нас сильный, но противиться воле духа вряд ли сможет. Тем более я не знаю, кто он и что хочет. Открыв шкаф, я с удивлением осознал, что Миша разложил все по полочкам, подписав каждую. «У меня самый педантичный и пунктуальный призрак». Проблема заключалась только в одном. Если полностью обезопасить комнату, то наш ученый войти сюда также не сможет. Ладно, ограничимся полумерами. Все же не просто так я тут контракт свой отрабатываю. Да и оружие у меня подходящее теперь есть, а призраки это не только ценный враг, за которого я возьму с князя дополнительную плату, но и 3-4 флакона редкого алхимического эликсира восстановления. Пачка с солью нашлась довольно быстро. Собственно, как и железные гвозди, тщательно упакованные в коробку, которые я положил так, на всякий случай. Все же такие вещи у ведьмаков практически походный атрибут. Железные гвозди, вбитые в стены комнаты, где появился призрак, или на том месте, где он бывал, часто отпугивают их, если, конечно, это не злобный дух или не дух ведьмака. Для них, к сожалению, железо и соль не всегда являются препятствием. Для них даже охотник, собственно, не всегда является препятствием. Первым делом я посыпал солью порог комнаты и периметр каждой кровати. Ничего, Миша как-нибудь справится без своей лежанки. Я вошел в ванну и еще раз снял зеркало, тщательно его осмотрев. Никаких трещин, надписей и прочего нет. Обычное зеркало. Повесив его обратно на железный гвоздь, которым я заменил тот, что был до этого, я немного успокоился. «По крайней мере, врасплох эта тварь меня точно не застанет». Погасив свет, я лег на кровать, не убирая меч из руки. Отдохнуть нужно перед первым учебным днем, это правда, хотя первое занятие как раз будет медитацией, во время которой я точно наберусь сил. Но и целебный сон никто не отменял. Спал я чутко, буквально просыпаясь на каждый шорох и осматривая комнату сквозь слегка приподнятые веки. Призрак девчонки не показывался ни мне, никому бы то ни было, ибо крики и шум я бы услышал. Но и Миша бы точно прилетел в панике, крича, что все пропало. Однако вместо призрака меня навестил кое-кто другой. Примерно в два часа ночи дверь еле слышно открылась, и в тусклом свете я увидел немного замешкавшийся силуэт, который после нескольких секунд начал двигаться в направлении моей кровати. Естественно, я уже полностью проснулся и был готов встретить незваного гостя. Что примечательно, я прекрасно помнил, как закрывал дверь. А на Романа этот силуэт точно не был похож. Неужели грабитель в академии? Как только человек подошел к кровати, я плавно скатился с нее и, стремительно поднимаясь на ноги, оказался у него за спиной. Паре привычных движений, и вот я уже заворачиваю ему руку за спину, представляя к ее горлу клинок. Да, это оказалась девушка, которая вскрикнула и выронила на пол полное ведро ледяной воды, что сейчас неприятно текла у меня по ступням. Тихо. Я попятился из лужи, ведя испуганную девчонку следом за собой, не меняя движений и не отпуская ее из захвата. Удостоверившись, что она молчит, я опустил клинок и зажёг свет. Используя вторую руку, чтобы сковать ей движение, Я выпустил ее и резко развернул, всматриваясь в глаза и проверяя, неодержима ли она. Девушкой, кстати, оказалась Настя. Та, которую приводил днем в нашу комнату, Роман. «Ты придурок, что ли?» – завопила она и начала вырываться. Не найдя в ее взгляде чего-то необычного, я отпустил ее, пристально глядя на потирающую руку девушку и ожидая объяснений. «Что тебе здесь нужно?» Спустя целую минуту, в течение которой она пыталась изображать из себя жертву, уточнил я. «Идиот! У вас сегодня посвящение!» Она пристально смотрела на меня, говоря на удивление спокойным тоном. «И как это связано с тем, что ты вломилась в мою комнату с ведром воды?» Иронично приподнял я бровь. «Это не важно. Выходи на улицу. Там староста все расскажет». Она поморщилась и вышла из комнаты громко хлопнув дверью. «Жаль, что прислали девушку. Даже руку не сломать». Проворчал я, оборачиваясь к шкафу и доставая одежду. «Ну, ничего. Сейчас посмотрю, что там придумал Вишневский-старший. Может, и исправлю себе настроение».